Глава 29. Ещё недавно укреп район возле города Эльберн был идеальным оборонительным сооружением. 44 дота, связанных подземными коммуникациями, две миномётные батареи, 40 орудий, семь установок залпового огня Сокрушитель, скрытых в подземных шахтах, 30 боевых роботов и танковый батальон. и таких укреп районов вокруг города три. А для их поддержки в самом городе размещён полк воздушных сил, состоявший из 30 боевых штурмовиков и 10 транспортных. Теперь же, после месяца обороны города, укрепрайон остался один. Да и то три дотов уже уничтожены. Танков осталось около 20, боевых роботов 10. Хорошо хоть обе миномётные батареи целы. А вот сокрушитель остался только один. Пять дней назад их полностью окружили. И теперь даже если защитники захотят отступить, то уже некуда, вокруг них враги. Уставший и небритый командир последней крепости в тылу врага, Ахелио фон Тора, пил кофе во все еще целом командном бункере и рассматривал карту. «Разрешите доложить!» – отвлек его от этого занятия вбежавший в бункер офицер. «Что там еще случилось?» Туслым голосом произнёс Ахелию, глядя на помятую и запылённую форму офицера: "Демоны в количестве двух легионов прорвались на улицы города и сейчас направляются к нам", чётко доложил тот. "Уже как 2 недели с чьей-то лёгкой руки в штабе враги приобрели название демонов, а захваченные в плен враги наконец пояснили градацию войск противника. Вся армия демонов делилась на легионы, В каждом легионе были архимаг с томагом старшего звания и 1000 младших магов, остальные обычные воины. Всего в легионе 10000 бойцов. А что, в городе ещё кто-то остался? удивлённо спросил Ахелиу. Он хорошо помнил, что 2 недели назад были эвакуированы последние гражданские. Неизвестно, но слышны звуки стрельбы, доложил офицер. Ясно. К юному главоеу Ахелию, видимо, очередные дезертиры. Количество дезертиров в армии стремительно росло. На территориях, контролируемых империей, таких отлавливали и отправляли в штрафбаты, а на оставленных землях беглецов ловили только редкие патрули демонов, ну или как сейчас, их легионы находили таких бегунов случайно. Многие рассчитывали, что демоны рано или поздно уйдут. А значит, можно спрятаться, и овось их не найдут. По мнению Ахелио, идиотская логика рассчитывать на доброту или забывчивость демонов по меньшей мере глупа. Значит, два легиона, задумавшись, повторила Хелио. Командир обратился к нему в связист, сидевший возле усиленного амулета связи. Другая связь уже не работала. Демоны как-то её заблокировали. Штаб армии на связи. Ахелио поднялся и неспешно подошел к связисту. Взял протянутый амулет связи и произнес. «Командер Ахелио фон Торо слушает». «Доброго вам дня, командер!» раздался насмешливый голос командующего северной армией Акселя фон Форнира. «И вам доброго дня!» безразлично ответил он. «Готовы покинуть крепость?» «Я бы с радостью, вот только кругом враги...» Пожав плечами, спокойно ответил Ахелио. «Завтра в шесть утра мы пробьем для вас коридор в южном направлении», сообщил форнир. «Транспорт есть, чтобы всех погрузить?» «Никак нет», — без эмоций отозвался фон Тора. «Максимум половину смогу разместить, даже если на броню посажу». «Значит, остальным придется бежать рядом. Коридор будет пробит максимум на час. Учтите это». Так точно. Задачу понял, вяло произнёс Ахелиус. Вот и отлично. Удачи вам. Отдав амулет связисту, командир обернулся. Раньше по такому поводу потребовалось бы собирать весь высший офицерский состав, а сейчас все трое оставшихся старших офицеров были рядом с ним в бункере. Все слышали. Задав им вопрос, Ахелиус слегка повысил голос. В ответ офицеры только согласно кивнули. Хорошо. «Есть предложение?» «Если оставить прикрытие и организовать отвлекающую атаку, то сможем остальных посадить на броню», — произнес один из офицеров. «Идея хорошая, но кто согласится стать смертником?» Грустно усмехнулся Ахелио. «Сколько у нас за последние сутки сбежало бойцов?» «Шестьдесят четыре!» Тут же доложил стоявший у стола офицер. «Вот-вот». А мы им тут объявим, что кто-то останется, вздохнула Хелио. Так что эта идея не пройдёт. Ещё варианты? Сегодня днём опять будет атака. Предлагаю роботов и танки не использовать, произнёс другой старший офицер. Угу. И тогда нас снесут одним ударом, и бежать уже будет некому. Усмехнулся на предложение командир. Ладно, я вас понял. Вечером после атаки объявим об отступлении, а то если опять в атаке будет посланик, то и отступать, возможно, не придётся. Тут ещё и эти два непонятных легиона. Чего они в городе забыли? Может, ищут выживших? предположил офицер, стоявший у стола. Вряд ли. Задумчиво посмотрев на Говаришу, он не согласился Ахелию. Эти-мо они уже 2 дня назад занимались. Ладно, идите на позиции. Через два часа будет очередная атака. Офицеры, отдав честь, покинули бункер. Демоны, на удивление, всегда атаковали в одно и то же время, как по часам. Такое впечатление, что у них все происходило строго по расписанию. Через два часа, как и предполагалось, начались движения легионов противника. Но как-то вяло и без обычных ударов магии по крепости. Видимо, решили, что незачем просто так тратить заклинания. Уж чего у шео у Ахелео было предостаточно так это архимагов и магов разных званий. Все выжившие маги из уничтоженных укреп районов сейчас собрались тут. Семь архимагов, 130 старших магистров, 400 магистров и почти тысячи остальных. С такой силой магические атаки противника не пугали командера. Между тем противник постепенно приблизился на дистанцию огня. Но остановился в километре от позиции обороны. Можно ударить артиллерии и миномётами, да и сокрушитель с такой дистанции накроет ряды урага. Вот только это бесполезная трата боеприпасов, которых и так на трое суток боя осталось. Ахилле уже был в курсе, что пробить щиты противника можно только общим ударом всех видов вооружения, так что он терпеливо ожидал. Но демоны, как стояли на месте, так и стоят. Пока через полчаса за спинами защитников в городе не раздался взрыв. Командор удивлённо повернулся и подошёл к амбразуре в другой стене дота. Город превратился в горящий ад. Ахелио понял, чем занимались два легиона демонов. Они закладывали артефакты в каждый из домов и даже в канализацию. Город превратился в факел. ещёнее в горелку. Похоже, даже камень плавился от воздействия таких температур. Можно теперь уверенно сказать, что Эльберн просто перестал существовать. Через 10 минут такого горения огонь пропал, оголив безжизненную чёрную яму, в которой не осталось ничего целого. "Командор, два посланника на горизонте", слегка дрогнувшим голосом выкрикнул наблюдатель в доте. Ахелион не спеша вернулся назад. Над рядами демонов повисли две фигуры, и судя по магическому фону, это точно посланники. Вывести танки и роботов из ангаров в сторону города, тут же приказала Хелию, а остальным ждать на месте. Впрочем, даже вместе с посланниками демоны не спешили атаковать. Пока наконец сквозь ряды врага не прошли вперёд пленные эльфы в антимагических ошейниках. Пленных было много, очень много. Они полностью заняли всё пространство перед рядами демонов, а потом пошли в сторону дотов. Женщины, дети, раненные и невредимые мужчины медленно приближались к линии обороны, а за ними на дистанции 100 м двинулись легионы. "Они что, решили таким образом наши мины снять?" зло усмехнувшись произнёс слуха Гелио. "Судя по всему, так и есть", ответила ему стоявшая рядом заместитель. Ненамётным батареям открыть огонь, отдал приказ Ахелию. Цель пленны, задача не дать им дойти до минных полей. Сложно сказать, на что рассчитывали демоны, но эльфы обладали весьма специфической моралью. Им было всё равно, чем прикрывается враг, даже будь тут их родные. Рука стреляющего эльфа не дрогнет. Честь рода важнее любого родственника. а те, кому честь рода не указ, уже давно сбежали. Мины кучно легли в первые ряды пленных, защиту на которых демоны, естественно, не ставили. Приказ пулеметным расчетам — открыть огонь по пленным. Понимая, что минометы явно не успеют уничтожить всех пленников на подходе к минным полям, отдал приказ командор. Вот тут и начался настоящий расстрел. А Хелиус усмешкой смотрел на удивленных посланников. Они явно не рассчитывали на такую реакцию. А главное, теперь будет очень много нежити. Стоит только противнику приблизиться. «Командер, старший офицер Ролк на связи», – доложил связист. «Слушаю тебя», – спокойно произнес фон Тора, взяв в руки амулет связи. «Там были пять старших магистров», – с азартом в голосе произнес Ролк. «Может, попробуем?» «Почему бы и нет?» Архелиос сразу понял, что имеет в виду Ролк. А сможешь на такой дистанции? Да, но останусь без маны. Понял тебя. Возьми к себе двух магов из десятого бункера. Тут же приказал Фонтора. Лечей запустишь по моей команде. Понял, ответил Ролк и отключился. Ему предстояло готовить весьма сложное заклинание поднятия леча. Он, конечно, не сможет контролировать нежить. Но тут это и не требуется. Пусть демоны пообщаются с Личом сами. После уничтожения пленных легионы пошли в атаку. В этот раз защитников уже летели заклинания. Вот только посланники отчего-то в бой не вступали. Командер, дождавшись срабатывания первых мин, отдал приказ. Открыть огонь! Амбразуры всех бункеров тут же полыхнули вспышками выстрелов из орудий, пулеметов и автоматических ружей. Сверху на демонов падали мины и ракетные снаряды уцелевшего сокрушителя, а через полминуты на них обрушились уже заклинания защитников, заставив посланников вмешаться в бой и прикрыть армию демонов. Это, конечно, помогло, но до дистанции в 100 м от бункеров не дошли примерно 30% атакующих. "Танки и роботы вперёд", скомандовал Ахелио, наблюдая за боем. В тот же из бункеров на полной скорости вынырнули танки, а за ними бегом следовали боевые роботы гномов с тяжёлыми пулемётами и лёгкими орудиями по бокам. Противник перенёс огонь на танки, но и маги обороняющихся переключились на защиту техники. Можно долго рассуждать на тему полезности пушек против магов и их защиты, но одно неоспоримо: гусеницам танков и их броне бойцы демонов ничего противопоставить не могли. Так что самым эффективным применением танков стало давить врага своей массой. Роботы, идущие следом, добивали демонов, не давая атаковать технику сзади. Пройдясь катком перед дотами, танки тут же вернулись в укрытие. В этот раз было потеряно три танка и два робота. Все-таки сила у посланников немалая. Хотя, возможно, сказывалось отсутствие в рядах защитников архимага Ролга. «Ролг, готов?» – связался с ним фон Тора. Глядя, как демоны первой волны наступления залегли и ждут, когда к ним подойдёт вторая. Так точно, радостно отозвался тот. Ну, тогда запускай, отдал приказ Ахиллу и обратил взгляд на поле боя. В рядах врага пока ничего не происходило. И лечи не тот вид нежити, что сразу вступает в бой. У них есть примитивный, но разум. А когда Фелио увидел и почувствовал, кого именно поднял рок, то слегка взволновался. Всё-таки архилич это серьёзно, да ещё и с таким количеством мёртвых вокруг. Атака демонов остановилась. Они развернулись на новую угрозу. Архилич приступил к делу. Свежие трупы стали его армией. А 4 обычных летя бросились на защиту господина. Возможно, посланники вместе с магами демонов смогли бы легко справиться с новой угрозой. Но огонь артиллерии и магов эльфов не давал им использовать всю свою силу, а тем временем архелич становился всё сильнее. И вот уже демоны отступали, пытаясь сохранить строй, что оказалось весьма тяжело, потому что вся нежить бросалась волной на них. Ряды противника смешались. Ахелио уже мыслил о праздновал победу, но тут на поле боя появилась новая фигура. Полыхая силой и магической мощью, в бой вступил аватар бога, буквально за минуту упокоив нежить и лечей, после чего развернулся в сторону крепости и нанёс удар, от которого щиты задрожали и лопнули, не выдержав. Только защита самих бункеров смогла остановить первую атаку аватара. В дело вступили маги и посланники врага. Окончательно добив защиту обороны, легионы вновь пошли в атаку. Только четверть бункеров смогли открыть огонь по наступающим демонам. Ахелио, с трудом поднявшись после атаки, отдал приказ технике, но было поздно. Демоны оказались уже слишком близко. Танки успели сделать по одному выстрелу, и их накрыла совместная атака аватара и посланников. Ахелио умер легко и быстро. пронзенный заклинанием Аватара, как и остальные архимаги эльфов. Вот только Архелич не был упокоен. Он затаился под землей, и смерть более 20 тысяч защитников эльфов напитала его силой настолько быстро, что он на мгновение стал сильнее Аватара и посланников. Его разум был еще не до конца развит, но даже начальных мыслей Археличу хватило, чтобы атаковать самых главных противников. Первым умер аватар, пронзённый копьём смерти лича. Через мгновение умерли два посланника, не ожидавших ударов в спину. Маги демонов успели среагировать, но было поздно. Армия Нежити снова поднялась. Архимаги эльфов стали новыми лечами этой грозной силы. Демоны пытались вернуться и успеть объединить силы атаковать Нежить, но не успели. Архилич вошёл в полную силу и уже сам атаковал легионы. Армия мертвых росла с огромной скоростью и стала больше пятидесяти тысяч. Тем не менее, демоны не дрогнули, а сражались до последнего, организованно отступая в сторону своего лагеря. К ним уже спешила помощь. Три посланника и двадцать легионов, что стояли вокруг города, спешно стягивались в одно место. Будь у Архилеча еще хотя бы пара часов, и даже эта сила вряд ли смогла бы его остановить». Но времени не было. Демоны атаковали армию Нежити. Если со стороны легионов неслись заклинания атаки всевозможных школ, то Нежить била в основном магией смерти. Две волны столкнулись друг с другом. Посланники сначала уничтожили обычных лечей, и только после этого принялись за главного. Пока они пробили оборону и наконец успокоили Нежить, От 20 легионов осталось меньше половины. Команда Рахелео Фонтора уже никогда не узнает, что его укреплённый район этой атакой нанёс самый страшный удар врагу после авиации империи. Ольга де Монте металась по небольшой комнате связи как челнок, с нетерпением ожидая разговора с мужем. Кроме неё в комнате никого не было, что неудивительно. На лунной базе всегда есть работа. Наконец амулет мигнул зелёным цветом. Связь установлена, и абонент на месте. Эльдар, что с сыном? Схватив амулет, тут же спросила Ольга, явно нервничая. И тебе привет, дорогая, раздался в ответ усталый голос эльфа. Да, привет. Что с малышом? Всё отлично. Он с охраной уже на материке Дилан, спокойно ответил муж. Там у него всё есть. Еда хоть нормальная? И разве там сейчас не холодно? Они с собой тёплую одежду взяли? Тут же посыпались вопросы от возбуждённой матери. Всё нормально, твёрдо ответил Эльдар. У него личный повар, тот, кого ты одобрила, целый склад одежды. И нет, там не холодно. В конце концов, ему уже 5 лет, здоровый и бодрый мальчуган. А почему ты с Цветочком не отправился? неуверенно спросила Ольга. Она любила называть сына разными прозвищами, которые, по её мнению, звучали мило и нежно. Так что кем только маленький Маунти не был: и цветочком, и котёнком, и лапочкой, и ещё многими разнообразными мимимишками. Я уже говорил, что посланники отслеживают всех, у кого есть биотипы. Оба наших подготовленных поселения в Луизарне и Дилани уничтожены. Только запасные убежища целы, устало повторил ей муж уже в десятый раз. Никому с биочипом спрятаться не удалось. Нам нужно срочно возвращаться к вам, уверенно произнесла она. Зачем? удивился Эльдар. Помочь вы нам не сможете, даже две ваши ракеты погоды не сделают. Оборона пока держится, уверенно. Фронт удалось стабилизировать. Прошло уже 3 месяца войны, а вы только и смогли, что стабилизировать ситуацию. ворчливо произнесла жена Ничего без нас не можете сделать. Нужно возвращать Гремжов назад. Во-первых, он не согласится и будет прав. Наравоучительным тоном начал отвечать он. Во-вторых, вы единственный шанс для тех, кто выживет, если у нас ничего не выйдет. В-третьих, я буду категорически против. Ну а как же ты сам? потеряно спросила Ольга. А что я? Наиграна Бодра ответил вопросом Эльдар: "Как-нибудь выкручусь. Ты кого тут обмануть хочешь? Я же тебя как облупленного знаю", грустно и чуть не плача произнесла она. "Нет у тебя никакого запасного плана? Неужели ты не понимаешь, что я хочу быть рядом? Солнце, я тебя очень люблю и тоже хочу увидеть, но пойми, если мы оба погибнем, то кто позаботится о сыне?" Прибегнул он к самому крайнему и действенному средству. Я понимаю, но мне без вас плохо, уже откровенно хлюпая носом, еле слышно произнесла Ольга. Пожалуйста, я тебя очень прошу, придумай хоть что-нибудь. Сыну нужен отец, а мне муж. Я же сказал, всё будет хорошо. И ты там что, опять плачешь? с подозрением в голосе спросил Эльдар. Ничего я не плачу, вытирая слёзы, ответила она. Опять решила обманывать мужа. Смотри, «Потом накажу», — явно усмехнувшись, произнес Эльдар. «Я не против, наказывай, только выживи». Ольга, не выдержав, окончательно сорвалась в рев. Он пытался хоть как-то успокоить жену, но в ответ слышал только новые упреки и слезы. С каждым разом их разговоры становились все тяжелее. Эльдар уже несколько раз хотел отказаться от разговора, но не мог. Он скучал по своей жене и ее голосу. Даже такой далёкий и грустный был ему дорог.